Раньше Элли, 10 января более двух лет назад, Ванкувер, Британская Колумбия. Я проснулась с ощущением чего-то другого. В голове гудела, во рту стоял кислый привкус похмелья. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы реальность вчерашних событий ворвалась в мой разум. Я резко выпрямилась. Мартин, незнакомец секс в лифте отеля. Я поспешно встала и приготовила кофе в кофеварке «Неспрессо», которую оставила необранной. Потягивая горячий кофе, я смотрела на сад. Хвойные деревья тяжеловесно раскачивались под порывами ветра. Цветочные клумбы торчали мертвыми макушками на фоне безлистных ягодных кустарников. Мысли о сексе с Мартином накладывались на воспоминания о дуге, Подносившим маленькую Хлою ко рту и рычавшим, как медведь. Хихиканье Хлои, захваченная глубиной этого образа, я грустно улыбнулась своему отражению в оконном стекле. Воспоминание было мягким, как кашемировое пальто, знакомым и утешительным. И тут до меня дошло. Я могла справляться с воспоминаниями. Я могла испытывать печали, одновременно улыбаться. Я не нуждалась в лекарствах. Я, наконец-то, вышла из беспросветного тоннеля моего горя. У меня даже был секс с новым мужчиной. Было ли это завершением моих страданий? Не бороться с утратой, но жить с ней в новом месте. Лелеять свои воспоминания и в то же время думать о завтрашнем дне и надеяться. Я потянулась к сумочке и нашла салфетку с номером Мартина. Потом взяла телефон нервно отложила его в сторону и пошла в душ. Когда я сушила волосы феном, то снова взяла телефон и снова отложила его. Причесываясь, я думала о его словах. «Я останусь в отеле еще четыре дня, выписываюсь в понедельник. Серьезно, Элли, позвоните мне в любое время. Я могу работать дистанционно». «Что, если я не позвоню? У него нет моего номера». Мы будем как корабли, которые разошлись в ночи. Какое-то мгновение мне хотелось, чтобы я оставила ему свой номер. Тогда решение оставалось бы за ним, но так не случилось. Я бродила по дому, заставленному коробками, вертя в руке его золотую запонку. Это был знак. Я сделала глубокий вдох и позвонила ему. После пятого гудка я услышала его голос. «Вы позвонили Мартину Крэссуэлл Смиту. Сейчас я не могу ответить на звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение, и я перезвоню вам, как только смогу». Я дала отбой, слегка дрожа от пьянящего нервного возбуждения. Приехали грузчики, и я ушла позавтракать, пока они переносили коробки в грузовой фургон. Сидя в кофейне, я погуглила имя и фамилию Мартина. Разумеется, я это сделала. А кто бы ни сделал. У него был профиль в LinkedIn, где говорилось, что он владелец частной строительной компании CW Properties International. По ссылке я перешла на сайт компании с его биографией. Сайт выглядел прилизанным и упорядоченным. Он включал портфолио из его завершенных, осуществляемых и запланированных проектов, фотографии его команд по продажам со всего мира, фотография Мартина, сидевшего за массивным стеклянным столом в просторном офисе в Торонто с превосходным видом на городской ландшафт. Контактная информация. У него не было профилей в социальных сетях, и мне это понравилось. Для меня это было признаком профессионализма и благоразумия. Я расширила поиск по фамилии Крэссуэл Смит в Австралии, и появилась ссылка на историю о Смите. Брат, о котором говорил Мартин, бывший игрок в регби и сын Маккольма Крэссуэлл Смита. Теперь у меня было имя его отца. Я провела поиск по Маккольму Крэссуэлл Смиту и прошла по ссылкам на сайт компании, где обнаружила газетные статьи и сводки новостей о строительстве торговых центров и другой недвижимости. Потом я нашла большую статью о Маккольме Крэссуэлл Смите в деловом журнале. Судя по дате, МакКольм отошел от бизнеса несколько лет назад. Он жил со своей женой на лошадиной ферме в хантер Вэлли недалеко от Сиднея. Его сын Джереми управлял компанией Smith Крессол Properties, а его дочь Паулина Рат занималась маркетингом и входила в совет директоров компании. Ни одного упоминания о Мартине. Я выпрямилась и посмотрела в окно. Пешеходы, проходившие мимо кофейни, кутались в пальто и выставляли зонтики, защищаясь от мокрого снега. Значит, Мартин подвергся семейному остракизму, как он и говорил. Во мне шевельнулась жалость к нему. Я снова набрала его номер и получила то же самое сообщение. Выходя из кофейни, я подумала, что по крайней мере после двух пропущенных звонков у него есть мой номер. Он может позвонить мне. Я была уверена, что он так и сделает. Но три дня спустя, когда Дана пришла в мою новую квартиру, чтобы распить бутылку вина в честь новоселья, Мартин так и не позвонил.